Глава четвертая. Да, что такое дионисическое начало? В обсуждаемой книге можно прочесть ответ на это. Здесь говорит «знающий», «посвященный» и «ученик своего Бога». Быть может, теперь я стал бы говорить осторожнее и менее красноречиво о таком трудном психологическом вопросе, каковой представляет происхождение трагедии у греков. Одним из коренных является вопрос об отношении греков к боли, о степени их чувствительности. Оставалось ли это отношение всегда себе равным, или оно перекинулось в обратное? Тут вопрос в том, действительно ли их все усиливавшееся стремление к красоте, к праздникам, увеселениям, новым культам выросло из недостатка, лишения, из меланхолии, из чувства боли. Ибо, предположив, что это именно так, а Перикл или Фукидид дает нам это понять в великой надгробной речи, в чем могло бы в таком случае иметь свои корни противоположное стремление, по времени проявившееся раньше, стремление к безобразному? Добрая, строгая воля старейших эллинов к пессимизму – трагическому мифу к образу всего страшного, злого, загадочного, уничтожающего, рокового в глубинах существования? В чем могла бы иметь свои корни трагедия? Быть может, в удовольствии? В силе, в бьющем через край здоровья, в переизбытке полноты? И какое значение имеет в этом случае, ставя вопрос физиологически, то иступление, из которого выросло как трагическое, так и комическое искусство, дионисическое исступление. А что, если исступление не есть необходимый симптом вырождения, падения, перезревшей культуры? Быть может, существуют вопрос для психиатров. Неврозы здоровья? Неврозы народной молодости и моложавости? На что указывает этот синтез «Бога и козла» в сатире? На основании какого личного переживания, по какому внутреннему порыву грек должен был прийти к представлению о дионисически иступленном и первобытном человеке, как о сатире? И что касается происхождения трагического хора, не было ли в те века, когда греческое тело цвело, когда греческая душа через край била жизни – каких-либо эндемических восторгов, видений и галлюцинаций, сообщавшихся целым общинам, целым культурным собраниям. А что если греки именно в богатстве своей юности обладали волей к трагическому и были пессимистами? Что если именно безумие, употребляя слово Платона, принесло Элладе наибольшие благословения? И что, если с другой стороны и наоборот, греки именно во времена их распада и слабости становились все оптимистичнее, поверхностнее, все более заражались актерством, а также все пламеннее стремились к логике и логизированию мира, то есть были в одно и то же время и радостнее, и научнее. А что, если назло всем современным идеям и предрассудкам демократического вкуса победа оптимизма, выступившая вперед господство разумности, практический и теоретический утилитаризм, да и сама демократия, современная ему, представляют, пожалуй, только симптом никнущей силы, приближающейся старости, физиологического утомления, и именно не пессимизм. Не был ли Эпикур оптимистом, именно в качестве страдающего. Как видите, тут целая связка трудных вопросов, которую взвалила на себя эта книга. Прибавим к ней еще труднейшие из затронутых в книге вопросов. Что означает рассмотренная в оптике жизни «мораль»?